Глава 9. Ездить верхом я умел. И даже без седла доводилось пацаном, да в речку с разбега. Правда, непонятно, кто из нянек графского сыночка вот так проворонил. Ну да ладно, сейчас это не принципиально. Главное, верхом я умел. И даже под брюхо рослому жеребцу, которого мне подвели, не скатывался вместе с седлом. А все потому, что я догадался проверить подпруги. На этот раз на меня смотрели уже егеря, как на слишком сильно ушибленного. Что у них у всех за реакция на обычные, в общем-то, действия? Решив не обращать внимания, я направил жеребца по дорожке. Тело было явно непривычно к подобным упражнениям. Странно. Я же ясно помню, если это слово ко мне применимо, как в детстве и без седла. Ладно, скорее всего, все просто привыкли, что молодой граф ударился в пацифизм, раз давно ружье в руки не брал вот только удар по голове выбил похоже из меня эту дурь и притороченное к седлу ружье было прекрасным этому подтверждением выехав за ворота я остановился при встах на стремёнах огляделся вокруг весна все таки вступила в свои права и яркое весеннее солнце слепило до слез отражаясь от еще не сошедшего снега дорогу я не запомнил все таки ехали мы к дому уже в потьмах тихон понял это без слов потому что сразу поехал впереди показывая дорогу верхом на свежих лошадях да еще и утром ехать было куда веселее к тому же похоже тихон боялся растрясти у вечного графа поэтому ехал довольно медленно нет когда мы от монстров изнанки драпали, то очень даже быстро неслись но там уже до охотничьего домика было рукой подать сейчас же по легкому холодку и на ходью. красота до охотничьего домика долетели в два раза быстрее, чем ехали из него домой. Ворота были открытые, как и в прошлый раз, и сегодня я воочию убедился, что лезть туда без ключа или специального пропуска не рекомендуется. Молодой егерь решил проскочить впереди нашего отряда и въехать во двор, не дожидаясь открытия проезда моим ключом-медальоном. Уж не знаю, что это было. Дурость, помноженная на глупые понты, или в сортир слишком сильно захотел. Он в итоге не признался. Шандарахнула его знатно. Как он в воздухе не переобулся, когда летел с лошади, сделав идеальное сальто назад, вот в чем вопрос. «Живой?» Я слегка свесился в седле, чтобы посмотреть на этого придурка. «Вроде бы...» простонал парень, в то время как спешившийся Тихон осматривал его на предмет переломов. «Идиот, потому и живой!» проворчал Денщик. Вот как ты додумался вообще поперек батьки в пекло лезть? Не видел, что ли, что защита еще не отреагировала на его сиятельство? Вставай, хрен разлеживаться. От ушиба задницы еще никто не умирал. Я в это время приблизился к воротам, и медальон на груди вспыхнул и снова погас. Вот теперь можно было проезжать. Охотничий домик находился ровно посередине нашего пути, от дома до места нападения. Поэтому мы решили здесь на 20 минут остановиться, перекусить, в тот же сортир сходить, а то в сугроб до да голой... Неохота, в общем. Еды, кстати, в доме так и не было. Мы ее с собой брали. На мой вопрос, а, собственно, почему, Тихон дал вполне логичный ответ. Да сюда же просто так редко наезжают. А на охоте кого-то да, да будут охотники всегда». «Добыча-то она завсегда вкуснее, чем из кладовки еда». «А если не добудешь никого, что тогда, голодным оставаться?» Взгляд Тихона без слов дал мне понять, что да, такой вегетарианец должен оставаться голодным. «Понятно. По коням». Дальше ехали более осторожно. Но все таки путь коротким назвать было нельзя, и вскоре я совсем освоился в седле. все таки умею я ездить верхом». Просто долго не практиковался. Надо наверстывать. Нам осталось немного доехать до места, как где-то в стороне послышались звуки охоты. Я невольно нахмурился, а рука сама собой потянулась к ружью. «Охолонитесь, ваше сиятельство!» Ко мне подъехал Тихон. Дальнейшая дорога была одна. Заблудиться было сложно, поэтому я нередко вырывался вперед. Жеребец подо мной был быстрый, агрессивный, я еле с ним справлялся поначалу. Но потом мы нашли общий язык, и теперь я наслаждался поездкой». «Ты что-то знаешь?» Я вопросительно посмотрел на Тихона. «Так ведь его сиятельство разрешил барону Соколову провести охоту», вздохнул Тихон. «Это до того было, как следопыты вернулись. Так что нет нужды за стволы хвататься. Но вот все разузнать, вот это можно. Там же условие было». «Наши егеря принимают участие в охоте. Чтобы соблазна не возникло, кого не надо обложить». Мы развернули коней в сторону, откуда раздавались крики, звуки горна и лай собак. Я уже тронул пятками лоснящиеся бока Ареса, именно так звали моего жеребца. Но тут подал голос проштрафившийся егерь. «Зайца гонят! Скоро из-за поворота появится!» Он говорил вполне уверенно а более старшие егеря покивали в знак согласия. Словно услышав их слова, из-за поворота, который делала дорога, пулей вылетел заяц, еще не поленявший в белоснежной шубке с пятнами на ушах. Следом за ним выскочила знакомая кобылка. «Именно ее молоком я кормил фыру, когда мы застряли в охотничьем домишке». В пылу погони Маша не замечала ничего вокруг. Арес переступил с ноги на ногу и фыркнул, мотая головой и я потрепал его по шее, успокаивая. Однако его что-то тревожило, и я на мгновение оторвал взгляд от всадницы, а когда поднял взгляд, то увидел, что Мария осадила коня, вытащила ружье и прицелилась в улепётывающего в противоположную от нас сторону зайца. Раздался выстрел, и отдача слегка откинула девушку в седле. Заяц рухнул на тропу, и одновременно с этим произошло несколько вещей. Из-за поворота Показались остальные охотники. Барон Соколов с десяток ягерей, да и сжачий, удерживающий свору. А рядом с бароном, на кауром жеребце, восседал тот самый Андатров, презрительно оглядываясь по сторонам. Они нас увидели и остановились. Маша двинула свою лошадь к законной добыче, а я потянул руку к ружью, как только увидел эту мразь. Барон Соколов узнал меня и поднял руку в приветствии, и тут... Разрыв ткани реальности произошел на середине расстояния между нашими отрядами. Воздух словно исказился, уплотнился и раскололся на две половины. А в этот разлом хлынула визжащая, ревущая и клацающая клыками толпа. Прорыв! заорал тихон, но все уже и без его напоминаний поняли, что это именно прорыв. Егеря судорожно выхватывали ружья. Со стороны охотников послышался виск собак, маты и ружейные выстрелы. Мой арес присел на задние ноги, но потом выпрямился и заржал. Теперь понятно, что его беспокоило. Благородное животное почувствовало, что скоро нас будут жрать, и пробовало предупредить своего туповатого хозяина. Монстров вырвалось немного, с десяток не больше. И увидев два отряда, они растерялись, а потом разделились. Но тут, да и сжачий, спустил свору. Собаки оказались... Гораздо умнее многих людей, потому что быстро сообразили, что вот конкретно это зверье им не по зубам и рванули от опасного места на утек. Я же впервые увидел, как они несутся по снегу, действительно стелются, словно не касаясь лапами земли. А вот у монстров появились еще цели, и они слегка сбросили скорость. Вот только даже эти ухищрения не помогли. Арес не хотел стоять спокойно и мне никак не удавалось вытащить из петель ружьё, потому что приходилось демонстрировать джигитовку на нервничающем коне. Раздался крик, и я краем глаза увидел, как какая-то тварь, внешне напоминающего огромного волосатого паука с клешнями и острейшими жвалами, блестящими от яда, прыгнула на того самого молодого егеря, роняя его на землю вместе с лошадью. Тут мне удалось выхватить ружье, и я с огромным удовольствием разрядил его монстру в то место, где у него должна была находиться голова. Во все стороны брызнуло желтое, похожее на гной жижа. Егерь с ловкостью кошки выбрался из-под придавившей его лошади, которая приняла на себя удар твари. Парня втащил к себе на лошадь Тихон, который уже тоже разрядил свое ружье в валяющегося неподалеку такого же паучка. «Сзади!» – заорал он, и я успел обернуться и выстрелить из старого ствола, в небольшую зверушку, похожую на смесь белки-летяги и бультерьера. Она рухнула в двух шагах от Ареса. Женский крик заставил резко развернуться и жестко натянуть поводье, призывая испуганного коня к порядку. Лошадка Маши неслась по полю, и даже отсюда было видно, что наездница не может ею управлять. Я бросил разряженное ружье Тихону и сразу же с места сорвал Ареса в галоп. Жеребец выполнил маневр весьма охотно, стремясь уйти подальше от опасного места. Мария в момент прорыва находилась слишком далеко, чтобы заинтересовать монстров и спокойно могла уйти. Вот только ее лошадь решила иначе. И понесла. Выстрелы за спиной звучали все реже, а маты все громче. Похоже, что егеря добивали последних тварей. Если бы еще одну надменную тварь случайно приговорили или позволили какому-то монстру сожрать Андатрова, я бы был очень даже доволен но проверить, что там происходит, не было возможности. Я скакал Марии перерез, но ее дурная кобыла, возможно, от страха потерявшая разум, увеличила скорость. Мы свернули за поворот, и место прорыва скрылось из виду. Потом лошадь повернула еще раз и еще. Я уже плохо понимал, где именно мы скачем, когда мне удалось поравняться с Марией. Свесившись с седла, я протянул руку, чтобы схватить поводье, но тут кобыла вильнула в сторону. «Ах ты, зараза!» – процедил я сквозь зубы. Арес словно почувствовал мое настроение и грозно заржал, призывая нервную барышню к порядку. А когда мы снова сблизились, умудрился легко укусить кобылку за шею. Сейчас, когда поблизости не было и следов монстров, жеребец вел себя вполне уверенно. Кобылка тонко заржала и замедлила шаг. Мне же удалось перехватить поводье, и некоторое время мы еще скакали бок о бок, пока не остановились. Я соскочил с Ареса, который понял всю важность момента и не отходил от дрожащей мелкой дрожью кобылы, в то время как я пытался вытащить Машу из седла. «Ну уже, отдай мне поводье, будь хорошей девочкой!» Я уговаривал ее, как ребенка, пытаясь разжать пальцы, которые, похоже, свело судорогой. Мне это удалось с большим трудом, и я снял девушку с седла, поставив на землю. При этом я осмотрелся, пытаясь понять, куда нас занесло. Дорога была очень узкой, как мы вообще по ней параллельно проехали. Даже не дорога, а широкая тропа, по обе стороны от которой росли огромные деревья. И тут Мария начала сопротивляться. Она забилась в моих руках, словно птица в кошачьих лапах. «Маша, посмотри на меня! Это я, Рысев! Ну уже посмотри на меня! Я не опасен!» «Не совсем, во всяком случае». «Да посмотри же ты на меня!» Не выдержав, я повысил голос, и это, как ни странно, сработало. Девушка обмякла в моих руках и пристально принялась рассматривать мое лицо. А затем протянула руку и ощупала его. «Женя, это ты?» Пробормотала она, а затем принялась весьма интенсивно ощупывать мое тело, стараясь убедиться что перед ней человек, а не монстр, который сейчас будет ее пожирать живьем. Только вот я как-то не учел, что совсем недавно вырвался из боя и выдержал сумасшедшую гонку, отчего адреналин готов был хлестнуть из ушей. И тело среагировало вполне естественно на близость молодой девушки и ее весьма активные действия. Собрав в кулак остатки совести и здравого смысла, я прошептал. «Баронесса, остановитесь! Вы же не дитя!» и прекрасно понимаете, чем это может для вас закончиться». Выдохнул я сквозь стиснутые зубы, перехватывая руку Марии в тонком запястье. «Что?» Она непонимающе смотрела на меня, и тогда я плюнул на приличие и возможные последствия, обхватил ее за плечи и прижал к ближайшему стволу. Целоваться она не умела, и сначала, похоже, даже не поняла, что я с ней делаю. А вот когда поняла, то вместо того, чтобы оттолкнуть, дав предварительно по морде. Наоборот, обхватила меня за шею, прижавшись всем телом. «Ваше сиятельство!» На меня словно ушат от холодной воды вылили. «Что я творю?» Резко отстранившись от девушки, я как мог дрожащими руками привел в порядок ее одежду, которую умедрился немного помять. До тела я не добрался. Так ведь на улице и не май месяц. «Снежный человек, чертов, Скотина бесчувственная!» Девчонка стрессанула, а ты ее чуть не отымил у какой-то пихты. Одно слово. Художник, мать твою!» Отскочив от все еще не понимающей Марии на пару метров, зачерпнул руками снег и растер его по лицу. Протер шею, пытаясь успокоиться. «Ваше сиятельство!» Надрывался Тихон неподалеку. «Маша!» О, а это голос барона Соколова. «Мы здесь!» крикнул я предварительно прокашлявшись и пошел ловить лошадей они остановились неподалеку и рс плотно опекал всю еще дрожащую кобылку ты молодец приятель я похлопал его по шее затем взяв обоих под устцы повел их по тропе обратно тихо на барон подъехали к марии первыми она в это время сползла спиной по стволу и села прямо на снег закрыв лицо руками машенька с тобой все в порядке «Ты не ранена?» Барон бросился к ней и помог подняться. При этом сам-то он как раз был ранен. Левая рука перевязана. Да и хромал он, сильно припадая на правую ногу. Вдобавок ко всему, на щеке у него был глубокий порез. Как он глаза не лишился! «Я так испугалась!» Пробормотала она и только сейчас разрыдалась. «Ничего, плакать иногда даже полезно». «Где мы, Тихон?» Спросил я, подходя к закатившему глаза от облегчения денщику. Неподалеку от охотничьего домика, сообщил он. Вы, ваше сиятельство с госпожой баронессой, круг по зверинным тропам сделали, еще бы пару сотен метров и выскочили бы аккурат к домику. О, как! Я удивленно присвистнул. Ну, даже как получилось. Затем осторожно добавил. Кто-то погиб? «Двое егерей, да езжачие его благородие, три собаки и лошадь», – отрапортовал Тихон. «Прорыв был небольшой. Монстры первого уровня, да и мы все вооружены. Ребята сейчас туши волокут к домику. Двоих вы приговорили, до да троих господин барон. Макры надо бы достать. Да и кое-что с туш можно взять на продажу. Мех тех пауков мерзких очень ценен. Он на ощупь как шелк и очень прочный. «Тихон, помолчи!» Я прервал суматошную речь Денщика. «Ребят нужно вывести, а потом уже туши!» «Да что мы, без понимания! Уже подводы сделали, до конца к его сиятельству графу отправили, чтобы помощь прислал транспорт. Ну а мы пока в домике подождем, туши заодно разделаем». «Больше никто не погиб?» – спросил я, разглядывая перстень. «Барон Андатров, например». «Нет, уберегли боги. Лошадь барона понесла, но он сумел с ней справиться. Возвращаться уже не было смысла, и я видел, как Леня поехала в направлении усадьбы барона Свинцова, у которого мы гостим», ответил вместо на Соколов, взбираясь на лошадь и затаскивая здоровой рукой к себе в седло племянницу. «Что-то нам не везет с этим визитом. Ведь не хотел ехать. Если бы не обстоятельства». Я снова вынужден просить у вас приют, потому что вряд ли смогу доехать до усадьбы барона без потерь». Я, не глядя на Машу, вскочил на своего ареса, а Тихон примотал поводья кобылки к своему седлу. Жаль, что эта мразь выжила. А лошадь у него понесла, как же. Свалил он, как только жареным запахло, и бросил остальных на растерзание монстров. Но зато нам выпал уникальный шанс узнать о том, Замешана ли Соколова в предыдущей охоте Свинцова и его дружков? А вот в гости все равно ехать придется. Но опять-таки повод достойный будет. Если Соколова ни при чем, а что-то мне говорит, что они ни при чем, то я вполне смогу напроситься навестить Марию. Портрет опять же подарю в качестве извинения, хотя вины я за собой не чувствую. Вот такой я кот, точнее рысь мартовский. Март же на дворе. А еще мне жутко не понравилось, что я едва все на свете не проворонил, вытаскивая ружье. Слишком неудобно его тянуть из петель седла, кроме того, что тяжело заряжать, так еще и вот это. К счастью, я знаю, что делать. Надо только у деда выпросить несколько оружий для эксперимента. Я поднес руку к затылку. Но даже, сегодня у меня практически не болит голова. Я даже как-то без зелья обхожусь, хотя флакон у меня в кармане. В это время мы подъехали к воротам. Егеря уже стояли перед ними, ожидая, пока я подъеду ближе и отключу защиту. От взгляда на тела, которые даже закрыть было нечем, я почувствовал горечь. Как же так? Подойдя к каждому из погибших егерей, я мысленно попрощался, хоть и не помнил ни одного из них. Просто мне показалось, что так будет правильно. В это время из дома принесли простыни и укутали тела, спрятав от досужих взглядов. Я же взял нож и направился к убитым мною монстрам. Скорбь скорбью, а макры сами собой не достанутся. К тому же я ощутил противную дрожь в мышцах. То ли промерз, то ли перенапрягся. Так что лучше побыстрее завершить неприятную работу и идти уже отдыхать.